Глава седьмая. Фридрих Пайлз. Вторые сутки я засыпал и просыпался под пристальным взглядом этой высокой, стройной и крайне честолюбивой особы. Постоянное объятие с ее стороны, поцелуи, касания и ласки не переставали заводить меня, хотя полное доминирование со стороны Ламии уже начало надоедать. Вот и в этот раз... После не столь продолжительных постельных мероприятий женщина поспешила принять ванну и отправиться по своим имперским делам, оставляя меня под замком и пристальным наблюдением в компании серых стен, стражниц и нескольких горничных, среди которых, наконец-то, я обнаружил мужчину. Это меня несказанно обрадовало. То, как эти женщины в передниках и фартуках лепетали передо мной, Было весьма любезно с их стороны, однако по-прежнему заставляло простого рабочего мужика краснеть, когда в окружении стольких весьма симпатичных и молодых дам приходилось менять исподние. Одинокому мужику вроде меня даже не с кем было обсудить все происходящее, ведь до сего дня я не видел ни единого мальчика, парня, мужчину или старика, что весьма удивляло. Ведь в книгах Как исторических, так и в обычных фэнтезийных сказках частенько встречались рассказы о злых и страшных правителях, которые имели свои гаремы и меняли жен, как перчатки. В данном случае я не видел причины, по которой Ламия не могла поступить точно так же, заменив в будущем меня на новую или более интересную игрушку. Эта мысль одним только существованием бесила маленького собственника внутри меня. Не так я был воспитан, чтобы делить женщин и их постель с кем-либо еще. И вот, когда все утренние рельно-мыльные процедуры были завершены, а стража начала в попыхах выпроваживать прислугу, я окликнул его. «Простите, сэр, не могли бы вы остаться? У меня к вам пара вопросов. А вы, стража, будьте добры оставить нас». От такого обращения черноволосый мужчина засуетился, косясь с опаской то на старших горничных, то на стражниц, которые были явно недовольны внезапно взявшемуся из ниоткуда интересу с моей стороны. «Прошу прощения, ваша светлость, но императрица строго-настрого запретила оставлять вас не то что без присмотра, но и в компании кого-либо, при всем моем уважении к вам, но я не могу». Мне нужен совет более зрелого мужчины, и я хочу, чтобы он поделился своим опытом, не более. Эта женщина не зря была главной в обеспечении моей безопасности, и так просто бы не отступила, пришлось прибегнуть к грязному приему. Каждый мужчина имеет пару личных секретов, типа как угодить своей даме. Это весьма интимная тема, и я могу заверить вас, старший лейтенант что раскрывать их другим девам ни один из нас точно не собирается. «Прошу прощения, но вы ошиблись, молодой господин. Я капитан, и...» Возмутилась стражница, настаивая на своем. «Не думаю, лейтенант. Сейчас вы испортили настроение мне. Ночью я не смогу поднять настроение нашей госпоже, не сумев ее ублажить. И когда она узнает, что стало всему причиной, Мы с вами и узнаем, кто же тут по-настоящему ошибся. Перебил я ее, не давая выстроить крепкую и логичную цепочку из запретов и оправданий. Стражница растерялась, стреляя глазами то по своим подчиненным, то по горничным, пытаясь найти поддержку в их лицах, но те лишь испуганно отводили взор. Желающих становиться на пути Ламии и ее хорошего настроения точно не было. Тяжело вздохнув и проглотив подступивший к горлу ком, она все же сдалась. «Пять минут, не больше!» Пожирая взглядом всех, кто оставался в комнате, произнесла она, а затем в спешке захлопнула дверь за покинувшими помещение женщинами. «Прошу простить меня, юный господин, но я не знаю, о каких таких секретах вы говорили. Я простой слуга и...» Испуганно затараторил мужчина, который боялся разочаровать Жака и, извиняясь, склонил голову. Ха, ха Да успокойся ты, а то разошелся!» Довольный своей первой победой над стражницами и откровенно смешной реакцией взрослого мужчины, что чуть не расплакался, Олег обыденным жестом предложил гостю хорошего вина, от которого тот, в свою очередь, даже и не подумал отказаться. Благодарю, ваше сиятельство! Заикаясь, проронил он и залпом осушил стакан с терпким напитком внутри. Еще? спросил Олег, на что мужчина стеснительно и едва заметно кивнул. Его стакан вновь наполнился. Скажи, а у императрицы есть еще мужчины? Не ходя вокруг да около, спросил Жак отчего попивавший вино слуга поперхнулся и, закашлявшись, вопросительно и непонимающе взглянул на будущего императора. Богини ради, да как можно ваше сиятельство?» Испуганно заговорил он, упав на колени. «Это ж если церковники узнают, так сразу на костер. Всего имперского золота и войска не хватит, чтобы отбиться или откупиться от инквизиции и ордена». Не дозволено святой и возвышенной императрице возлечь с двумя. Селянину до да рабу можно иметь двух-трех, да хоть с десяток жен, но мы не они. Императорской семье и так было даровано святое право на единственное пользование мужчинами, коих и так в миру не слишком много. Не унимался слуга. Немного это сколько? Напрягся Олег. Ну! — На востоке у ордынцев слышал один на десяток, а то и два. У нас же, слава богине, все куда лучше. Всего один к семи будет. Правду говорят, святая церковь и вера чудеса творят. — Интересно, — протянул парень, когда из-за двери послышался громкий стук и недовольный возглас охранницы. — Время! — Ваше величество, вы что, даже этого не знали? Вы и вправду память потеряли. Умиляясь повадкам и откровенно смешным поведением мужчины, Олег едва сдерживался от смеха. Да, правда, друг мой, даже крупицы от прошлого себя вспомнить не могу. К тому же еще и эта чрезмерная опека со стороны императрицы просто убивает меня. От последних слов мужчина в удивлении прикрыл рот. Неправильно понял, видимо. Убивает? В смысле утомляет, раздражает, выводит из себя. Пойми, друг, мне ведь тоже хочется погреться в солнечных лучах, взглянуть на звезды, полюбоваться луной. Луной. Глаза мужчины вновь округлились, услышав незнакомое слово. Забудь. Лучше скажи, как тебя зовут. Закатив глаза, спросил Олег. — в очередной раз поражаясь этой выборочной схожести разных миров. «Фридрих Пайлс, ваша светлость!» Склонив голову и не поднимаясь с колен, произнес голубоглазый брюнет. «Жак, рот не помню, еще не выучил. Но когда мы одни, можешь обращаться ко мне просто по имени. И поднимись ты уже с колен, а то мне как-то неловко!» Произнес Олег. — Это честь для меня, ваше сиятельство. Вернее, Жак из рода черной воды. Эм, просто Жак. Пытаясь подстроиться под дозволенное обращение, говорил мужчина, заслужив тем самым одобрительный кивок от собеседника. — В этой золотой клетке совсем не с кем поговорить. И я буду благодарен, если ты будешь заходить почаще. Может, даже выпьем как-нибудь если позволят эти чертовы надсмотрщицы. Кстати, передай мои пожелания своей главной и обязательно подготовь какую-нибудь историю об этом мире. Уж больно мне интересно, что там за этими каменными стенами». «Все непременно, Жак. Я постараюсь». Стукнув себя в грудь кулаком, сказал мужчина, после чего отправился на выход, где его уже ждала нетерпеливая охранница. В комнату вновь вошла пара молчаливых сторожниц и кто-то из прислуги, но Олегу на это было плевать. «Мир, где на одного мужчину почти десять женщин — рай с одной стороны, а с другой — это ж тещ, тоже будет десять, что ли?» — усмехнулся собственному вопросу он, после чего в размышлениях завалился на кровать. Охранница довольно скалилась, впившись взглядом в Фридриха. Ну что там? Не сдержавшись, спросила она, не отходя от дверей, на что мужчина лишь хитро улыбнулся и довольно прищурил голубые глаза, вспоминая недавний разговор. Императрица не ошиблась, действительно сработала, заявил Фридрих. И. Не в силах сдержать любопытства, прижала его к стене стражница. Он не врет в сознании этого молодого тела. «Чистый лист, я проверил. Да и к тому же, кажется, я смог войти к нему в доверие даже быстрее, чем планировалось», — довольно заявил гарнизонный разведчик.